«Ах, Аким Акимыч!» – кланяется. «Вы каким образом?» – Кукушкина. «Аким Акимыч так добры, так пекутся о своих чиновниках. Я уж и не знаю, как быть им благодарной. Сами потрудились приехать, познакомиться.» Жадов Юсову. «Благодарю вас. А, впрочем, напрасно беспокоились. Юсов. Я Филисата Герасимовна больше для Белогубова. Родных у него нет, я ему вместо отца». Кукушкина. «Уж не говорите, Аким Акимыч, вы сами семейный человек». А я сейчас увидела, что вы стараетесь молодых людей всячески поощрять к семейной жизни. Я сама того же мнения, Аким Акимович, к Жадову. Вы себе представить не можете, Василий Николаевич, как я страдаю, когда вижу, что два влюбленных в сердце разделяют какие-нибудь препятствия. Когда читаешь роман, видишь, как обстоятельства запрещают влюбленным видеться, или родители не согласны, или состояние не позволяет. Так страдаешь в эту минуту. Я плачу, просто плачу.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 Не стыдно ли заставлять так страдать? Я ждала, ждала вас. Жадов целует руку. Виноват. Кукушкина. Поди, дитя мое, поцелуй меня. Полина Жадову. Пойдемте. Кукушкина. Пойдемте, Акимакимоч. Уходят. Белогубов и Юльников входят с чашками в руках.